Глава двенадцатая Следующие два дня прошли, как обычно, в сплошной учебе с утра и до ужина. Потом я уединялся в своей комнате и читал до тех пор, пока меня окончательно не рубило в сон. Под собственный монотонный бубнеж, призванный развивать ораторство. С мамой мы все это время почти не разговаривали. Целыми днями и даже вечерами она была чем-то сильно занята. Мы лишь иногда видели столовой, где вскользь удавалось немного пообщаться. Каждый раз мама выглядела задумчивой, погруженной в свои мысли. Все-таки мама ошиблась. Сир Лейтон оказался на удивление талантливым учителем. Под его началом мне удалось ежедневно понемногу продвигаться в знаниях. Два-три повышения бралось гарантированно. И это в то время, как во многих знаниях рыцарь был совершеннейшим профаном. Сир Лейтон поступал просто. Он брал книгу, скажем, по экономике, и начинал ее изучать вместе со мной. Читал вслух или рассказывал о том, что прочитал накануне, и наводящими вопросами заставлял меня напрягать мозги, разжевывая для него что-то из того, что я уже знал, или мы вместе разбирались с чем-то новым. Таким образом, иной раз было непонятно, кто кого учит, но система реагировала по-своему и одаривала повышениями нас обоих. Кстати, рыцарю пришлось осваивать новые знания. Для этого он на ночь запасался книжками, и так же, как я, усиленно их читал. Помимо непосредственного учебного материала, Сир Лейтон рассказывал много чего интересного из различных областей житейского и тем развивал мой кругозор. Предположения о том, что раз во мне нет воина и мага, то рыцарь ничему не научит, оказались ошибочными. Конечно, он не мог мне открыть особых навыков воинов, зато мог дать дельный совет. Мы закончили занятия и, разговорившись, затронули тему возможного нападения. «Случай что, вы ни в коем случае не обязаны отчаиваться. Используйте все, что у вас есть. Конечно, в схватке с более-менее хорошим воином вам будет тяжело выстоять, но с неумехой, даже несколькими, вы справитесь легко. Надо лишь правильно использовать то, что у вас есть». «Вы хотите сказать, что я смогу выстоять против хорошего воина?» — безмерно удивился я. «Выстоять». Удивленно переспросил рыцарь. «Нет, выстоять схватки вы не сможете, а убить запросто. Только если будете верить свою победу и грамотно построите бой. И так, за счет высокого уровня, у вас много здоровья. Поэтому можно не бояться за пропущенные удары, вы их выдержите. Но это я имею в виду не критические удары. Со снесенной головой вы сразу умрете. И неважно, сколько у вас значилось здоровья. К критическим ранениям также относятся удары в сердце, в горло и в некотором роде пах. Вы знаете, что слабые, поэтому должны стараться начать бой только в тот момент, когда сами сможете нанести критический удар. У вас есть магические шары стрела. Воспользуйтесь ими неожиданно для противника, чтобы он не успел выставить защиту. Если надо обмануть, смело обманывайте. Покажите себя трусливым, испуганным, еще более слабым, чем вы есть. Пусть противник это прочувствует и усыпит бдительность. Не стесняйтесь. Когда вы убьете его, об этом некому будет рассказать. «Признаюсь по секрету, мне пришлось дважды становиться на колени и изображать из себя размазню. Зато я остался жив, а те, кто стоял и смотрел на меня с победным видом, давно мертвы. Играя в слабака, вы можете даже специально пропустить пару несильных ударов и тем дать возможность противнику поверить в свои силы. А когда это будет достигнуто, наступит ваше время». «В этот момент важно, чтобы внутри вы не были слабым и не дрогнули, когда выпадет шанс нанести смертельный удар. У вас до максимума развит навык владения ножом, поэтому обязательно воспользуйтесь им или кинжалом». «Всего шестьдесят из 60. Дальше у меня стоит ограничение», — уточнил я. «Шестьдесят — это уже хорошо. Обязательно носите при себе кинжал. Не будет возможности применить магию, пустите в дело его. Либо кинжалом добьете». «У вас мало сил, можете не пробить грудь до сердца, так что цельтесь и бейте в горло, там много сил не требуется». «Я и ношу. Отец мне подарил кинжал и велел его постоянно носить с собой. Каждый мужчина должен иметь при себе оружие». Пристав из-за парты, я показал висящий на ремне кинжал. «Верно, если вы сами не ходячее оружие. А пока этого не произошло, продолжайте носить». И не забывайте об удаче, не жалейте ее, обязательно вложите удачу в свой удар. В момент схватки никогда не думайте о том, что будет после нее, потому что проиграв дальше ничего не будет. Мертвецам удача не нужна. Во время боя все посторонние мысли уберите в сторону, думайте только о том, как убить противника. Хороший бой – это всегда игра со смертью. Ваша задача – переиграть ее и остаться в живых. Чувствуете, что можно решить все миром – решайте чувствуете, что мирно разойтись не получится, бейте первым и не сомневайтесь. Помедлите, и цена ошибки будет ваша жизнь. После повышения предвидения обмана у меня скопилось 20 свободных очков. Куда бы вы посоветовали их вложить? В телосложение, силу или ловкость? Конечно, в ловкость. В случае что, вам нужно будет резко нанести критический удар. Доведите ловкость до 50, а после по десятке вложите поочередно в силу и телосложение. Я удовлетворенно кивнул. И «Именно так я и хотел поступить. Как раз и в городки будет лучше играть. Но ради одной игры было бы глупо так поступать. Теперь же, после разъяснения рыцаря, я получу дополнительный повод». Занятия закончились. Скоро должен был начаться ужин. Сегодня рыцарь был особенно откровенен, и я не сдержался спросить у него, как он стал рыцарем. это долгая история. Хорошие истории всегда долгие, я не спешу». Рыцарь отчего-то резко стал хмурым. Поставив на стол локти, он скрестил пальцы и начал рассказывать. «Я родился в Оршике, Там я женился, устроился в княжескую стражу и первое время жил. Однажды случилась глупая случайность. Я погнался за вором. Он юркнул в подворотню. В общем, я в потемках убил не того. Это был простой пекарь, поздно возвращавшийся с работы». Оршиканцы привыкли платить за кровь кровью. Его братья вломились ко мне в дом следующей ночью, пока меня не было. Я вернулся утром после ночной смены, и они напали. Когда я их убил, нашел в доме мертвую жену и сына. В тот же день я их похоронил и ушел в Таклы. Хотел там устроиться куда-нибудь наемником. Три года я провел воином удачи. Многое повидал. Побывал во многих передрягах. Мне хотелось умереть». Я искал для себя достойную смерть, как подобает войну. Не хотел накладывать на себя руки. Я нанимался ко всем подряд, особо не перебирая. Мне не нужны были деньги. Мне нужна была лишь достойная смерть. Как назло, достойного сражения не попадалось. Мне приходилось побеждать. Это здесь войны развиваются медленно. На юге постоянно идет кровавая вражда. Никто не гнушается убийствами. Высшее знать на это смотрит сквозь пальцы, лишь бы их это не коснулось. А когда касается, знать может запросто пустить в расход всех. Иногда вырезают целыми деревнями. Там иначе нельзя. Не понимают. Только спустя годы я понял, что должен жить на зло тем, кто отнял у меня семью. Я вернулся в равнину и подался в великий город. Опять устроился в стражнике и встретил новую женщину. Она была из Скалистого берега. Мы переехали сюда, и она родила для меня второго сына. Не знаю, что разглядел во мне ваш отец. Увидев меня первый раз, он сказал, что я могу стать рыцарем, и если я готов принести пожизненную клятву, он подскажет, что нужно сделать. Это потому, что вы стали хорошим воином, но не развивали магию? Нет, любой хороший воин всегда боевой маг. Без этого он не сможет выстоять в серьезном бою. Все это уже у меня было. Тролл Гилберт имел в виду возможность воспользоваться колесом фортуны и за сто удачи взять особую способность. У меня хватало удачи. Мне досталось особое видение. С помощью этой способности я могу видеть все, что скрыто от людских глаз магии. Вашего отца это не устроило. Он потребовал взять еще одну особую способность, пообещав, что даже если снова выпадет что-то не очень полезное, он все равно сделает меня рыцарем. Мне пришлось копить больше года, зато результат превзошел все ожидания. Сир Лейтон расплылся, скорее, в грустной улыбке, и тем породил во мне еще больший интерес. «Конечно, я попросил рассказать». «Чем рассказывать? Я лучше покажу», — с хитрецой проговорил он. Неожиданно, словно родившись из воздуха, рядом с сидящим рыцарем появился новый Сир Лейтон, точь-в-точь -точь похожий на него, только в стоячем положении. Он произнес, «Это тоже я настоящий. Меня могут убить, и он останется в живых». Его могут убить, тогда я останусь живых. Тыкая пальцем на сидящего за столом и на себя, произнес появившийся рыцарь. Но это не все. На этот раз с торжественным видом произнес первый рыцарь. Теперь рядом с сидящим за столом сиром Лейтоном с другого бока появилась его копия тоже в стоячем положении. И мы все являемся одним и тем же человеком. Каждый из нас может сам по себе двигаться, думать, сражаться. «Мы будем, как три разных рыцаря, и при этом оставаясь одним и тем же человеком. Лишь убив всех, можно покончить с нами», — произнесли хором «трое». Обе копии исчезли. «Я могу создать столько самого себя, сколько хватит маны. Был один, станет десять. Они будут жить сто минут, а потом исчезнут». После такой демонстрации я был в полнейшем ауте. Смотрел на это представление, словно завороженный. «Слышал о разных особых способностях, но это совершенно что-то невообразимое, о таком я даже нигде не читал», — с восхищением произнес я. «Почему-то все стараются скрывать свои особые способности. Я вот знаю только о двух таких людях. Консильери отца может создавать порталы, правда, немного людей может через них пропускать. Отец поэтому его постоянно берет с собой. Наш капитан — сильный бафер. Ну, это, наверное, все знают. Еще знаю, что мой прадед мог становиться невидимым». Дед был повелителем стихии воды, а о других мне почему-то не рассказывают. Мама говорит, что это пока для меня большой секрет. Раньше восемнадцати мне это знать не дозволяется. Лицо Сира Лейтона сделалось траурным. Первое время я пребывал в эйфории. Я знал, что надо помалкивать, и не сдержался. Как-то напившись в таверне, я проболтался случайному человеку. «Через неделю ко мне обратились и очень настоятельно порекомендовали нарушить данную клятву вашему отцу и перейти на службу к какому-то другому правителю. Я отказался. Через три дня в качестве расплаты за мой отказ убили мою вторую жену и сына. Вот поэтому рыцари стараются помалкивать. Кроме этого, они не все предаются огласке. Обычно самые слабые». «Рыцари — это одно из самых главных ценностей, что есть у правителя. Иной рыцарь может стоить и тысячи воинов». «Ну да, был один, и раз стало десять», — усмехнулся я и поспешил уточнить. «А у Сира Бакиталя какая особенность? Я иногда поражаюсь, как это отец произвел его в рыцаре. Но он мне нравится, он веселый». «Я тоже удивляюсь. К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос. Это его тайна. Сами у него спросите. Или у своего отца?» «А что с вашими способностями к учительству? Это ведь тоже какая-то особенная способность. Я вот в жизни не поверю, что это не так. У меня ни с кем не получалось настолько быстро развиваться». «Вы верно подметили. Несколько лет назад я накопил удачу и воспользовался колесом фортуны в третий раз. Выпала особая способность к обучению. Благодаря этому мои ученики развиваются быстрее. Мне достаточно взять навык или знание». И пусть даже я буду никчемным, но тот, кого я буду обучать, все равно будет развиваться быстрее, чем у других учителей, или когда развивается самостоятельно. Об этом, кстати, я узнал, начав преподавать вам. До этого я тренировал только гвардейцев. На этом занятия закончились. Мы и так слишком долго просидели на чердаке. Благо, сир Лейтон жил неподалеку, в казарме, что стояла у подножия гнездовой скалы, где у него была отдельная комната. Я едва успел к окончанию ужина. В столовой на этот раз была позитивная атмосфера, все радовались. Оказалось, предстоящий праздник летнего солнцестояния к нам в город приедет столичный маг-строитель и устроит грандиозное представление по постройке у входа в городской парк «Колоннады». Новость была бы просто новостью, если бы не одно важное уточнение. Строительство «Колоннады» должно было вестись по проекту Алана, а оказывается, он уже год грезил этим и многими другими строительными проектами. Вот только мама с отцом пока одобрили лишь колоннаду. «А какие еще есть проекты?» – заинтересовался я. «Лучше не спрашивай», – закатив глаза, коротко ответила мама. Даниэль подал короткий смешок и тем дал подсказку. «Как-то Алан мне обмолвился, что хотел бы создать у нас в городе грандиозный бордель с тысячу женщин. Это чтобы весь север к нам съезжался за плотскими развлечениями. Видимо, остальные проекты брата были примерно такими же». Братья покончили с ужином и оставили нас с мамой наедине. Кухарка Мари принесла мне большую тарелку мясного супа, куда и ложку трудно просунуть. Поднос с овощами, чай и пирожные с ягодами. Смотрю, учеба с Сиром Лейтоном идет тебе на пользу. Стал больше заниматься. Что сегодня получилось взять? Немного. Взял экономику и политику. Вчера было больше. Три повышения. У меня уже скопилось 20 свободных очков. Рассказал я и приготовился, что ответит мама. «Мама была впечатлена». «Я не возражаю. Можешь все использовать в удачу, но все же будет лучшая часть вложить в телосложение. Так ты на всякий случай увеличишь уровень здоровья». Довод мамы явно уступал рассказанному Сиром Лейтоном. посему отложил вопрос траты свободных очков на потом. Хотелось есть. Вкусный мясной запах так и будоражил аппетит. Но я не спешил». «Мама сегодня была в хорошем настроении, так что не применула воспользоваться. Может быть, мне взять еще какие-нибудь навыки? У меня же для них полно места. Я бы мог быстрее развиваться, получил бы больше свободных очков». «Нет, я это уже проходила с Даниэлем и Алланом. Сейчас тебе нужно как можно больше продвинуться в знаниях. Именно благодаря им ты сможешь получить исключительные навыки и заклинания по магии. От них будут лучше развиваться твои способности. Взять то же предвидение». Оно дало тебе сразу два очень редких навыка. Я тебе скажу больше. Будешь и дальше так же стараться, к своему шестнадцатилетию ты возьмешь все повышения. А дальше ты обменяешь удачу на способность воина, потом мага. Если будешь и дальше стараться, к двадцати годам ты возьмешь и особую способность. Только надо обязательно верить в себя и продолжать заниматься. Тогда у тебя все получится. Ты же у нас особенный, тебя ждет большое будущее». «Ага, большое будущее маленького казначея». «Не хочу пока говорить. Просто еще ничего не ясно. Сначала ты станешь казначеем, а вот потом уже будет видно. Сейчас время неопределенности. Скоро произойдут неожиданные перемены. Очень хорошие перемены для нас. Тебе надо больше заниматься, чтобы быть к этому готовым. А по поводу твоих переживаний, что сейчас много свободного места под навыки, я тебе так скажу. Когда появится магии и откроется воин, «Тебе понадобится много чего взять, а свободного места под них не будет, так что пока занимайся и развивай, что есть». Я с тяжестью вздохнул. «Ждать до двадцати лет — это так долго!» Но тут вспомнил о недавнем разговоре на чердаке. «Сегодня сир Лейтон показал мне свою особую способность. Это нечто!» — с восхищением произнес я. «Надеюсь, он тебе говорил держать язык за зубами и ни с кем об этом не говорить?» — Это большая тайна, ее нужно держать в секрете. — Да, конечно, он рассказал, что постигла его семью. — Ты так говоришь, как будто мне есть кому говорить секреты. Кроме своих я же ни с кем не общаюсь. А я уже не маленький, чтобы не понимать, что значит хранить секреты. Людей с исключительными способностями немного. За ними охотятся, переманивают или уничтожают. Достаточно убить или подкупить таких людей, и это сделает любого сильного правителя слабым. — Соглашаюсь, это я уже прекрасно понял. Меня вот что заинтересовало. А чем таким выдающимся обладает сир Баки Таль? А ты попробуй догадаться. Мы не раз о нем говорили. Вы говорили, что он везунчик, ему всегда везет. Ты имеешь в виду это?» Мама улыбнулась и с кокетством пожала плечами. «А какая особая способность у вас с отцом Юалана с Даниэлем?» «Попробуй догадаться». «Ну, у отца это несложно. Он никогда не просит меня открыть характеристики. Он как-то сам их видит. Поэтому хорошо разбирался в людях». Аллан, мне кажется, еще не взял особую способность, а вот по тебе Даниэлю я не знаю». «Я тебе говорила, тебе о таком знать пока не полагается. В дела семьи ты начнешь посвящаться позже. О получении тобой предвидения я даже Даниэлю пока ничего не говорила. Отец приедет, и тогда мы решим и по тебе, и по Аллану, и по всем остальным вопросам. Я все-таки надеюсь, что в дела семьи мы начнем тебя понемногу посвящать после твоего шестнадцатилетия». Ничего большего от мамы узнать не получилось. Поужинав, я отправился в свою комнату. Мама, да и отец, мне не раз говорили, что любой правитель должен разбираться в казначейских делах. Вот у нас даже нет своего казначея. Отец сам все подсчитывает. Наверное, поэтому он так стремится, чтобы я наконец сместил его на этом нудном поприще. В финансовых делах правитель должен разбираться сам, либо доверить это дело очень и очень проверенному человеку. Хоть и это радовало. Отец мне доверяет. Сказанное мамой, что к двадцати годам я смогу всего достичь, меня, конечно, порадовало. И все-таки пять лет ждать — это так долго. Пусть я сейчас расстраивался по поводу своего развития, но, в принципе, с мамой был согласен. Вот взять, к примеру, воина. Ему предстоит обзавестись кучей всего. Носить кольчугу, кирасу и прочие доспехи — это одно. по оружию другое. А там столько всего. Копья, алибарды с длинными древками и короткими, плюс всякие разные щиты. Хороший воин над ним и может биться, плюс мечи разных видов, сабли, рапиры, шпаги. Стрелкового оружия тоже много, обычные луки и луки длинные, а ведь еще есть средние луки и разные сложности арбалеты. И на каждое из перечисленного нужен свой навык. У боевых магов тоже куча всего, одних заклинаний с огнем только 10 штук, а сколько тех, о которых я не слышал, Все это предстоит еще качать и раскачивать. И когда мне все это делать? Нет, мама погорячилась. К двадцати годам я вряд ли смогу стать хорошим воином и магом. Наверное, только годам к двадцати пяти, не раньше. Десять лет ждать — это ведь целая жизнь! Мама говорила, что сначала я стану казначеем, а потом сослалась на неопределенность, что мне нужно усиленно готовиться к каким-то большим переменам. Видимо, они с отцом мне что-то приготовили. Или она имела в виду осложнения на юге и возможные дальнейшие последствия из-за этого, причем еще и положительные? Вполне возможно, мама не сказала точно, потому что сама пока не знает, чего ждать. Ну и как в таком случае понять, каким будет оно, мое будущее?»